Этап. Поезд вместе со Столыпинским вагоном, в котором ехал я, прибыл на станцию Першина рано утром. Процедура разгрузки вагона была обычной. К ней я уже привык. С платформы выкрикивают твою фамилию, выскакиваешь из купе, как приказывает конвой, и бегом несешься по коридору. тамбуре собака с конвоиром, на перроне собак кишмя, конвоя еще больше. Нужно быстро выпрыгнуть из вагона с вещами, сесть возле него на корточки, руки за голову, вещи рядом. При этом еще до пробежки по коридору, из клетушки громко и отчетливо выкрикнуть имя, отчество, год рождения, статью и срок. Ошибаться нельзя. Дальше сесть по четыре в ряд в колонну, состоящую из таких же, выскочивших ранее. Здесь и первоходы, и строгачи, и полосатики. По воронкам всех потом рассортируют. Очередь дошла до меня. «Новиков!» «Александр Васильевич, 1953 93 прим, часть 2, 10 лет усиленного!» Прочеканил я куражно и сверхразборчиво. «Пошел!» Гавкнул кто-то из конвойных Спирона со среднеазиатским акцентом. И я побежал по вагонному коридору. В обеих руках седора мешают, бьются о стены. Выпрыгнул и встал. На меня вытаращились все, кто мог. Те, кто приехал из лагеря нас получать, знали, что этим этапом идет Новиков. Конвой, сопровождавший нас в дороге, первым делом сообщил встречавшим об этом. Собаки рвались и взахлеб лаяли, солдаты таращили глаза, в стороне метрах в десяти сидела колонна. «Руки за голову, лицом вниз!» Прокричал капитан с папками в руках. Я сел четвертым слева, руками обхватив затылок. Следующим, после точно такой же процедуры, из вагона выпрыгнул подельник Толя Собинов. Он опустился на корточки за моей спиной и проворчал свое обычное Козлы, одно и то же, блядь, чурки безмозглые. Разгрузка шла еще минут десять. Наконец начали разгонять по воронкам. Тобиков отдельно их после всех! Давай полосатых! Полосатых было двое. Один пожилой, выглядевший очень больным и слабым, второй помоложе. По матерее. «Давай, начальник, в натуре вези домой! Заебались по этапам гоняться!» «Сам давай не пизди!» — рявкнул капитан. Они медленно поднялись и побрели со своими огромными котомками к ближайшему воронку. «Новиков!» Я «В левый быстро! На двойку поедешь! Собинов! Куда же!» Двойка. Учреждение Н-242-2. Я с самого начала знал, что еду именно туда. Дальше начали расталкивать остальных. Поднялся Ор, Лай, сплошной мат. «Быстро, Белят, по одному бегом к автозаку! Право-влево, сами знаете! Бегом быстро! Давай, пошел! Пошел, пошел, сука!» Через пять минут набили до отказа и поехали. Автозак, в котором ехал я, оказался относительно свободным. От силы человек 10. Можно было даже закурить. Закурили Дымом потянуло в кабину Эй, ну-ка, быстро потушили! Крикнул через решетку конвойный Да никто не курит, гражданин начальник Это тебе с улицы в натуре потянуло Сказал Толя И все заржали Давай не блятуй! Беззлобно и лениво Огрызнулся конвойный С тем же азербайджанским акцентом И все опять заржали «Да, что еще за зона эта двойка?» «Говорят, красная», — начал разговор кто-то из сидящих рядом. «У меня подельник по первой ходке был здесь. За Завхозы и бригадиры рулят. Козлота, короче, заправляет», — отвечал другой. «Да сейчас везде на усиленном так. С карантина, говорят, в СПП заставляют вступать. Кто не хочет, того на прямые работы, на разделку». А козлам послабуха «Да ну нахуй, все это ментовские прокладухи!» «Вступил в СПП, напялил ландух, поначалу, может, полегче работу дадут, а за первый же косяк на разделку загонят, а ты уже накозлил, и что дальше делать?» «Не, я вступать никуда не буду» «Да никто не будет» Неожиданно повернулся он ко мне и добавил «Тебя-то, Санек, они фоловать сильнее всех будут» Бля, буду, у них такая команда есть. К тебе братва прислушивается, а им это как кость в горле. Они тебе обезличку будут делать, с первого же дня прессовать начнут. На тюрьме прессовали и здесь будут. Я молча кивал головой. Думал я сейчас не об этом, а о том, что позади всего два года, а впереди еще целых восемь. И жизнь свою здесь придется строить заново и надолго. Выбраться досрочно вряд ли удастся, а потому готовиться надо к самому худшему. Помощи с воли тоже не будет. Маша с двумя детьми еле концы с концами сводит, большинство знакомых разбежались кто куда, телефон дома молчит. А из каждой второй машины, из каждой общаги, из каждого кабака Звучит «Вези меня, извозчик!» Вся страна слушает и поет, А мне за него еще долгих восемь лет. Подельник говорил, что зона голодная, Петухов на зоне человек пятьсот, не меньше. А сколько всего на зоне? Две с половиной тысячи. Каждый пятый, что ли? Да. Да ты погнал! За что купил, зато продаю. «Эх, сейчас бы раскумариться! Начальник, подгони на заварочку!» В решетку уткнулось лицо конвойного. «Сейчас, Белят, приедем, я тебе раскумарю!» «Ну ты в натуре жутигон!» И все заржали снова. «Сейчас приедем, ваш плец, на карцер пойдут с тобой, будете вдвоем на пару пить! Ха -ха -ха! Развеселился конвойный Ага, а ты плясать на самотыке в присядку Полголоса ответил ростовским говором тот, что сидел напротив меня Что ты сказал? А ничего, я говорю, гражданин начальник, кто две лычки на погонах носит Тот на зоне самый блатной И все заржали вместе с конвойным Так за неторопливой беседой Перемешку с пререканиями Воронок наш въехал в зону Самому началу начал На вахту Ждать пришлось недолго Пришел ДПНК И началась высадка новобранцев Открылась дверь Всем приказали выходить И строиться возле машины Перед нами стоял стройный Среднего роста капитан С папками личных дел в руках Он был весь как на шарнирах, переминался с ноги на ногу и, поигрывая сигаретой, зажатой между пальцами, приветствовал нас бодро и весьма своеобразно. «Ну, здорово, блять, мужики! Я сейчас буду вас выкликивать. Отвечайте, как положено. Я ДПНК. Зовут меня капитан Панков. Погоняла у меня Болотной, для тех, кто не знает». Блатнее меня тут только хозяин и медведь Навидался я всяких, так что блатовать при мне не советую Ясно? Короче, мне все похую Чуть что, сразу закрою в трюм Жаловаться на меня бесполезно Лучше договариваться по-хорошему Короче, посидите, поймете, уяснили? При этом через каждые два-три слова Он вставлял еще более отборную матерщину Но, несмотря на всю его блатоту и грозность речей, было видно, что человек он не злой. Просто играл, как в каком-то диком театре, свою дикую роль. Он говорил с блатным акцентом, криво улыбаясь и помогая себе очень выразительной распальцовкой. Кроме этого, находился либо в легком подпитии, либо с перепоя. Румянец на щеках и повышенные тона — Явно указывали на это Новиков Я Александр Васильевич 1953 Да знаю, бля Тебя тут давно ждут Я тоже иногда твои песни пою По пьяни И я тоже, Александр Сашка Блатной меня зовут, понял? Но блатовать здесь могу Только один я Понял, нет? Он красовался и рисовался перед конвойными Которые подобострастно на все его перлы кивали головами «В отличие от этих чурок, я, блядь, по этой жизни все понимаю Я-то здесь вырос, а эти отслужили опять к себе урюкам торговать поедут Правильно я говорю?» Повернулся он в сторону конвоя «Так точно, гражданин капитан кто «То-то, бляди!» После этого он выкрикнул оставшихся Искомандовал. А сейчас нашмоны в отстойник А то вам всех вас переведут в карантин А оттуда уже кого куда Ясно? То-то На шмоне, к моему удивлению У нас ничего не отняли Просто вещи вольного образца Как то шапку, дубленку И кроссовки Заставили сдать в коптерку на хранение Сколько времени провели мы в отстойнике Уже и не помню Помню только, что постоянно заглядывали к нам незнакомые люди в форме по каким-то формальным предлогам, но было ясно, что приходили поглазеть на меня. Что это за диковина такая Новиков, из-за которого столько шума и беготни? После формальных процедур, наконец, подняли на зону. Всех повели в карантин. Карантином был отдельный барак в самом конце зоны Рядом со столовой Как и остальные бараки Он был обнесён локалкой Калитка была на электрозамке Возле которой стоял черт И открывал строго По распоряжению завхоза Или на худой конец шныря В центре двора Бочка с водой на платформе тележки Точно такая же Как в фильме «Кавказская пленница» На которой Шурик С шофером Эдиком Бросаются в погоню за Ниной, трусом, балбесом и бывалым Из дома товарища Саахова Только покрашенной в голубой цвет и размерами побольше В зоне не было водопровода и пара чертей Таскала эту бочку через всю лежневку, как пара гнедых Единственное их достоинство было в том, что они были не пидоры Пидорам и опущенным в воду возить и трогать продукты в лагере запрещено. В остальном это были полуголодные, драные, замордованные люди с безумной тоской в погасших глазах. «Да, веселенькая зона», – подумал я. Все, что я раньше слышал об этом лагере, начинало приобретать реальные очертания и походить на правду. На календаре была весна. Апрель месяц, а весной здесь и не пахло. Небо было свинцового цвета, солнце ненадолго появлялось и снова исчезало до следующего полудня. Ветер дул не сильный, но какой-то леденящий и пронизывающий. Вокруг болота оттаивающие на несколько месяцев лета, после которых опять мерзлота. Вечная мерзлота на глубине чуть больше метра. Но сейчас я еще этого не знал. Сейчас я молча смотрел на эту пару людей, запрягающихся в телегу и по-бурлацки бредущих за водой. Эту воду мне предстояло с сегодняшнего дня пить.